Генералу Дюма, очень любившему охоту, так хотелось и самому еще хоть разочек проскакать верхом по лесам в катре но его пыл умирялся опасениями, что он не сможет несколько часов кряду продержаться в седле. В следующем году он все же решился, попытался совершить верховую прогулку и, как и следовало ожидать, вернулся с нее продрогшим и разбитым. Несмотря на протесты, его уложили в постель. Он бредил. Неужели, восклицал он, генерал, который в 35 лет командовал тремя армиями, должен в сорок умирать в своей постели, словно трус? О, Господи, Боже мой! Чем я так прогневил Тебя, что Ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей? На следующий день, 26 февраля 1806 года, Тома Александр попросил пригласить священника, исповедался, соборовался, затем позвал жену и незадолго до полуночи, повернувшись к ней, спустил последний вздох. Маленького Александра, чтобы уберечь его от тягостных впечатлений, несколькими часами раньше увели из дома к его дяде Фортье. Мальчик спал глубоким сном, в комнате которую делил с двоюродной сестрой Мари-Анной. Обоих внезапно разбудил громкий стук дверь. Соскочив с постели, Александр бросился к двери. «Куда ты?» — окликнула его Мария Анна. «Разве не видишь?» — ответил он. «Я хочу открыть папе. Он пришел проститься с нами». Кузина насильно уложила ребенка в постель, но он продолжал плакать и кричать. «Папа, прощай! Папа, прощай!» Затем усталость все-таки взяла вверх, и в конце концов он уснул во сне продолжая всхлипывать. На завтра ему сообщили жестокую весть. «Бедный малыш, твой папа, который так тебя любил, умер». «Мой папа умер?» — переспросил он. «Что это значит?» «Это значит, что ты больше его не увидишь». «А почему я больше его не увижу?» «Потому что Боженька его забрал». — Навсегда? — Навсегда. — А где живет Боженька? — На небе. Лицо маленького Александра стало замкнутым. Он не сказал больше ни слова. Но, улучив минуту, когда никого из взрослых рядом не оказалось, убежал от дяди и помчался домой. Пробравшись в чулан, где хранилось оружие, мальчик схватил отцовское ружье и принялся карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах вышла из комнаты покойного. — Ты куда? — спросила она. — Я иду на небо. — Что ты собираешься делать на небе, бедный мой малыш? — Убью боженьку, который забрал папу. Мария Луиза подхватила его на руки и крепко обняла. — Нельзя говорить такие вещи, маленький мой, — со вздохом сказала она. Нам и без того горе хватает. Глава вторая. Прощание с детством и с империей. Мария Луизи, даже и тогда, когда муж был тяжело болен, по-прежнему казалось, будто она под надежной защитой. После того, как его не стало, она почувствовала себя до того одинокой и растерянной, что уже не понимала, к кому броситься, у кого искать поддержки. Оставшись совершенно без средств и не зная толком, кто в ее окружении способен дать хороший совет, она первым делом обратилась к прежним боевым друзьям покойного. Но как ни старались Брюн, Мюрат, Эжиро, Лан и Журдан, им так не удалось добиться для вдовы товарища той скромной пенсии, которую она просила. Тогда она отправилась в Париж и попросила аудиенции у императора. Наполеон отказался ее принять. Мария Луиза не могла скрыть огорчения. Надеяться больше было не на что и не на кого. Из-за недостатка средств ей пришлось забрать дочь из пансиона, в котором девочка училась. А на то, чтобы дать образование сыну, денег и подавно не было. Безутешная она вернулась в вилле Катре и поселилась с двумя детьми в тех комнатах, которые ее родители когда-то сняли в гостинице «Шпага». Мать ее к тому времени умерла, отец сильно постарел, но тем не менее согласился на последние гроши, какие у него остались, держать вдову и сирот. Правду сказать, маленький Александр нисколько не страдал ни от этого нового траура, ни из-за возросшей стесненности в средствах. Семья жила более чем скромно, но мальчика все ласкали и баловали. Он потерял отца и бабушку но всегда мог рассчитывать на безгранично преданную ему мать, на двоюродных сестер Фортье, Марианну и Мари-Франсуазу, и на дочь мадам Даркур Леонору, которая исполнилась к тому времени 25 лет, и которая стала для него самой нежной и заботливой воспитательницей. Кроме того, время от времени Дюма отправлялись погостить к Девиоленам. Глава семьи Жан-Мишель доводился мари Луизи родственникам по мужу а должность инспектора лесов Филе Катре делала его одним из самых влиятельных лиц в округе. Пусть эти огромные лесные пространства и не принадлежали ему лично, все равно он ведь был их полновластным хозяином. Маленького Александра приняло само звучание слова «лесничий». Таинственный человек, носивший такое высокое с его точки зрения звание, представлялся ребенку каким-то лесным духом, Древним, как дерево, шероховатым, словно кора, но дающим благодетельную тень. Почтение было тем больше, чем все в доме трепетали перед этим властным патриархом с трубным голосом. Он всем делал замечания, направо и налево раздавал приказы, так же часто, как другие люди, улыбаются. Не зря взрослые прозвали его «дедом с розгами».